Глава 13 Телефон завибрировал в кармане, как только мы вышли из последнего занятия. застав аппарат, я взглянул на пришедшее сообщение и скривился. Сегодня же четверг, а это значит опять никакой работы в лаборатории. Прием в Кремле и награждение за Польшу. Обратив внимание на мое недовольное лицо, рядом остановилась Морозова, а за ней и остальные встали, глядя на меня с ожиданием. Осознав это, я улыбнулся сразу всем одногруппникам. «Прошу простить, сегодня меня ждут срочные дела», — проговорил я и заметил, как скинула бровь Мейлин. Пояснил. «Ничего страшного, вам просто мне нужно успеть вернуться домой пораньше. Так что до встречи завтра, господа и дамы». «Мы будем вас завтра поздравлять, Дмитрий Алексеевич!» — крикнул уже мне вслед Рогожин, вскинув сжатый кулак. На лицах остальных одногруппников проступило понимание. Я махнул рукой в ответ и ускорился. Со всеми свалившимися на меня событиями из головы совершенно вылетело, что нужно явиться в Кремль. В таких делах опаздывать нельзя, и раз я в Москве, обязан явиться вовремя. На выходе я чуть не столкнулся с Измайловой. Татьяна Игоревна входила в корпус, из которого я как раз выходил. Великая княжна Красноярская прошлась по мне взглядом, но сзади шагала ее группа поддержки, так что мы молча раскланились, после чего разошлись каждый в свою сторону. Вот еще одна проблема, которую все же придется как-то решать, несмотря ни на какие мои попытки самоустраниться. Измайлова может постараться навредить мне в университете. И хотя здесь работают царские люди, но вот среди студентов обязательно найдутся те, кто согласится разжечь со мной конфликт, дабы угодить великой княжне. Виталий уже ждал меня у открытой двери внедорожника. Рядом с ним оказался великий княжич Выборгский. Заметив это, я невольно замедлил шаг, чтобы не выглядело так, будто я бегу к нему, и подошел уже полностью собранный. «Дмитрий Алексеевич», — кивнул он мне, когда я оказался рядом. «Иван Михайлович», — ответил я. Он улыбнулся шире, выглядел искренним, но его семья уже несколько поколений занимает такую должность, когда улыбаться открыто всего лишь профессиональный навык. «Я решил подождать всех княжеских сыновей из ЦГУ на парковке, чтобы напомнить, о чем мы договаривались», — произнес великий княжич Выборгский. «Военная форма из Киева, нашивки родовых гербов». Что ж, это было правильное решение. На самом деле отличный способ заработать очки в обществе. Великий княжич не слугу отправил, не по телефону позвонил, а лично пришел напомнить о договоренности. Уважение проявил Рюрикович. Такое ценится». «Спасибо, Иван Михайлович, у меня уже все готово», — заверил я, бросив взгляд на водителя. Слуга кивнул, подтверждая, что отданный мной приказ давно выполнен и подобающий костюм действительно у меня есть. Я не уделял этому вопросу время, просто передал приказ. «Благодарю, Дмитрий Алексеевич, что не забыли о нашем договоре», — произнес великий княжич Выборгский, протягивая мне ладонь. «До встречи на награждение». «До вечера, Иван Михайлович». Пожав ему руку, попрощался я, после чего сел в машину, и внедорожник сорвался с места. Некоторое время я ехал в полной тишине, пока Виталий не взглянул на меня в зеркало заднего вида. «Княжич, можно я выскажусь предельно честно?» — спросил он. «Конечно», — разрешил я, сопроводив слова кивком. «Что хочешь сказать?» «Прости, Дмитрий Алексеевич, но ты себя уже загнал и потерял счет времени» произнес он, перестраиваясь в другой ряд, вслед за ведущей машиной сопровождения. Мы миновали пробку на повороте, и я заметил пару машин, столкнувшихся едва ли не лоб в лоб. Тяжелый внедорожник какого-то рода, гербов отсюда было не разглядеть, въехал в бок легковой машине, вдавив пассажирскую дверь со стороны водителя практически целиком внутрь. Вокруг уже суетилась патрульная служба. Я приметил пару человек с камерами, снимающими происшествия. В новостях кого-то будут полоскать сегодня. «Мы с Кристиной напоминали тебе о приеме у царя, разве нет?» Продолжил Виталий. «Но ты вдруг как с цепи сорвался, лишь бы в лабораторию попасть. Ты себя так до смерти доведешь раньше, чем достигнешь цели. Понимаешь ведь, что жизнь не спринт, это марафон, и до его финала нужно не просто добежать, но и дожить». «Спасибо, Виталий», — улыбнулся я. «Мне приятно твоя забота». «Не злишься на меня, княжич?» уточнил он, бросив взгляд в зеркало. «Нисколько», — честно ответил я. «Сколько ты со мной уже, Виталя? Лет десять?» «Одинадцатый год», — кивнул он. «В ноябре как раз будет годовщина». «О чем и речь?» «Ты меня знаешь больше, чем половину моей жизни. Как я могу на тебя злиться?» — вновь улыбнулся я. «Но здесь просто так совпало. Одно на другое навалилось». «Но ты прав. Мне нужно следить за собой лучше». «Спасибо, княжич» ответил Виталий, заходя на очередной поворот. «Да, кому другому за такие советы я мог бы что-то и сказать? Не дело, когда слуги учат своих господ. Но разве можно относиться к человеку, который с тобой проводит каждый день и заботится в меру своих сил на протяжении такого срока, как к мебели? Я так не могу и действительно считаю Виталию одним из тех людей, которых уверенно называю своими, а своими не разбрасываются». Телефон вновь завибрировал, и я поднял трубку. «Княжич Романов Дмитрий Алексеевич», — назвался я. «Добрый вечер, княжич», — проговорил Марков на том конце провода. «Много времени я у вас не отниму. Позвонил поздравить с будущими наградами, а заодно предупредить. Возможно, вы потребуетесь в скором времени. Постарайтесь не увлекаться с празднованием». «Спасибо, Василий Павлович», — усмехнулся я в трубку. «В таком случае до скорой встречи, Дмитрий Алексеевич», — произнес генерал, после чего завершил звонок. Виталий бросил на меня вопросительный взгляд, но я покачал головой, демонстрируя, что все в порядке и планы не меняются. В этот раз генерал позвонил заранее. Я надеюсь, это означает, что на следующем задании сюрпризов не будет. Очень уж меня расстроило, что, несмотря на заверение, что одаренных быть не должно, Они внезапно присутствовали в достаточно большом количестве. Машина вырулила на скоростное шоссе и прибавила ходу. Я прикрыл глаза, погрузившись в себя. Хоть я чувствовал, что вполне отдохнул за время сна, но короткая медитация помогла утвердиться в этой уверенности окончательно. Пьянствовать с остальными княжичами после награждения я все равно не планировал, а возможный вызов на ликвидацию тем более перечеркивал возможное участие в светском веселье. «Приехали, княжич!» — сообщил Виталя, и я поднял веки. Монстр как раз въехал в ворота особняка. На крыльце меня уже ждала Кристина в окружении нескольких слуг дома, и я улыбнулся, разглядывая свою помощницу в униформе рода Романовых. «Спасибо, Виталя!» — поблагодарил я водителя, покидая машину раньше, чем один из слуг потянет руку к двери. «Всем доброго дня! У нас не так много времени, так что приступим к работе!» Меня завели в покое, быстро напоили чаем с закусками. За это время я успел примерить униформу русской армии несколько раз. За не такое уж и долгое время с момента, как она была на мне, я умудрился подрасти и раздаться в плечах. Незначительно, но без поправок был бы похож на пугало. В итоге, через 40 минут, уже одевшись в униформу с вышитым на ней гербом рода Романовых, я вновь сел в монстра. На этот раз водитель был другой. Витали тоже нужно отдыхать, а сменщиков хватает. «Что ж, поехали, ребята?» — велел я охраннику, и тот кивнул. Внедорожник покатился в обратный путь к центру Москвы, а я поправил воротник и, закинув ногу на ногу, стал ждать. Особых ожиданий от этого награждения у меня не было, но хотел я того или нет, а явиться был обязан, тем более, что подобное происходило не так часто. Но это не отменяло того факта, что государственная награда из рук Михаила II не только роду Романовых будет полезна, но и лично мне. Любой военный значок, и медаль, и орден открывают новые пути для их владельца. И если раньше ко мне можно было относиться как к богатому выскочке из татарии, то после вручения награды я обретаю статус ветерана боевых действий. И здесь уже так просто трепать языком не выйдет. Я защищал русское царство, и за оскорбление в мою сторону можно будет очень серьезно пострадать. Государь крайне не любит, когда отмеченных его царской рукой кто-то пытается унизить. Потому как грань между «я считаю вас недостойным носить эту награду» и «царь ошибся, когда вам ее выдавал» слишком иллюзорно, чтобы Михаил II мог позволить кому-то трепать об этом языком во всеуслышание. Критиковать царя крайне опасно для жизни. Впрочем, прецеденты случались. От дураков никакая защита не поможет. На улице начинало темнеть, включилось уличное освещение, превращая довольно строгую деловую офисную Москву в некоторое подобие праздничной столицы. Конечно, современная застройка не позволяла городу выглядеть так красиво, как древняя Казань, но и так было неплохо. К тому же, по мере приближения к самому сердцу Москвы, становилось действительно красивее. Наконец, мы вырулили к Кремлю, и машины повернули к нужному въезду. Никакой помпы здесь не ожидалось, прием сугубо деловой. Так что в этот раз мы просто встали на парковке, и к нам направилась пара гвардейцев, как всегда готовых отражать возможное нападение. Выбравшись на улицу, я кивнул царским воинам и последовал к высоким распахнутым дверям впереди. Честь принимавших участие в карательной операции княжичей прибыла раньше меня — так что внутри уже было тесновато. Зато сразу выделялась группа студентов ЦГУ. Иван Михайлович не зря старался. В отличие от остальных, прибывших в гражданской одежде, мы сразу бросались в глаза. Дмитрий Алексеевич, поздоровался Ефремов, повернувшись ко мне одним из первых в группе студентов. семён Константинович, господа», — кивая, проговорил я, — «рад всех видеть». До начала пока что оставалось немного времени, так что вокруг еще звучали разговоры. Среди нашей группы верховодил великий княжич Выборгский. Иван Михайлович сыпал шутками, поднимал новые темы, подчеркивал успехи присутствующих, и даже я вскоре ощутил себя настоящим героем, который не только поляков бил, но и у себя на родине без дела не сидит. господам мной был зарезервирован ресторан «Золотой медведь», завершая разговоры, провозгласил сын министра иностранных дел. Поэтому, надеюсь, вы не откажетесь после официальной части мероприятия отправиться со мной, чтобы отпраздновать награждение, как подобает настоящим героям. Я улыбнулся, наблюдая, как сияют глаза присутствующих студентов. Место великий княжить Выборгский подобрал идеально. Оно, во-первых, из высшей ценовой категории, и в таких заведениях не всякий присутствующий может себе позволить бывать часто. Во-вторых, одним только этим предложением он усилил свои позиции в обществе. Ведь кто приглашает, тот и угощает. Уверен, Ивана Михайловича ждет большое будущее. Вон, как легко он крутит своей аудиторией. А ведь это у которых с детства учат распознавать лесть и интриги. Но нет, сын пошел в отца. Как великий князь Выборгский, Соколов Михаил Викторович умеет очаровать собеседника речью, так и Иван Михайлович прекрасно владел своей аудиторией. И пока студенты заверяли Ивана Михайловича, что будут непременно, я сохранял молчание. Великий княжич это заметил. Я видел по его глазам, что он ждет моего ответа. И когда уже все смотрели на меня, ответил. «Благодарю за приглашение, Иван Михайлович», — сказал я, глядя ему в глаза. «Но, увы, меня ждут дела, и я не принадлежу себе сегодня вечером». Соколов улыбнулся шире, затем негромко посмеялся. «Вот видите, княжича, я же говорю...» Обращаясь к другим студентам, провозгласил великий княжич Выборгский. «Здесь собрались настоящие герои русского царства. Дмитрию Алексеевичу мало только сегодняшних наград, которые ему вручит сам государь наш, Михаил II. Он уже работает над тем, чтобы получить новые. Это похвально и достойно уважения». Я с вежливой улыбкой поклонился ему в ответ, показывая, что принимаю комплимент. И в этот момент двери следующего зала распахнулись. По обе стороны встали гвардейцы, а в центре прохода остановился слуга Кремля, который объявил. «Господам, прошу вас пройти и занять места. Церемония вручения наград скоро начнется». Наша группа не спешила. Великий княжич Выборгский, собравший вокруг себя всех студентов Царского государственного университета, Демонстративно поправил форму, и остальные тоже стали сдувать несуществующие пылинки с плеч. А потом мы дружно вошли внутрь уже подготовленного для торжественной встречи зала. Разместившись на стульях, также единой группой, мы замолчали, ожидая начала. Впереди была установлена небольшая сцена с трибуной. По стенам развешаны флаги княжеств, причем размещали их четко по алфавиту, не обращая внимания, какое великое, а какое нет. Заметив этот факт, я улыбнулся краешком рта. Михаил II, похоже, активно работает над тем, чтобы уравнять Рюриковичей с остальными княжествами. И демонстрирует это собравшимся княжеским сыновьям. Впрочем, по лицу того же Соколова не было заметно, что это его как-то задевает. Журналистов запустили раньше нас, так что камеры уже работали, и вести громких разговоров никто не собирался. Все вели себя подчеркнуто вежливо и спокойно. Я видел несколько делегаций из других стран. Присутствовало много представителей африканской прессы, что было новшеством. А для старых участников не хватало только представителей Речи Посполитой. Наконец, боковые двери у сцены распахнулись, и в зал вошли гвардейцы. Уже не просто готовые к бою, а одетые в парадную униформу. Гербы русского царства на брутальной броне смотрелись даже более грозно, чем сами солдаты государя — Заняв положенные места по периметру помещения, гвардия замерла. «Великий государь, царь и великий князь всея Руси!» провозгласил динамик, и в помещение вошел Михаил II. На сегодняшнее награждение он предпочел надеть классический костюм, украшенный под стать хозяину. Михаил II даже в таком наряде выглядел грозным медведем, сторожащим свою берлогу и аура власти двигалась по залу вместе с его шагами, надавливая на всех присутствующих. Впрочем, не слишком. Журналисты не были одаренными и запросто упали бы в обморок и решит царь на них воздействовать хоть чуточку сильнее. Встав за трибуной, государь обвел взглядом зал, после чего подал знак, и от стены отлепился неприметный слуга, появление которого никто не заметил. Михаил II привлек себе внимание всех присутствующих. «Добрый вечер, господа», – произнес он, легко обходясь без поддержки микрофонов и динамиков. «Я рад видеть вас всех сегодня в этом зале. Рад тому, что наше русское царство может гордиться столькими своими сыновьями. Каждый из вас прошел через многое, защищая людей, как в Великом княжестве Киевском, так и нанося ответные удары в Речи Посполитой». Он взял короткую паузу, после чего продолжил. «У каждого из вас есть своя семья, своя земля, но есть и то, что всех объединяет. Готовность защищать русское царство, не жалея сил. Защищать свой дом и реагировать на угрозы сплоченно, вставая плечом к плечу. И сегодня я с искренней гордостью «Вручаю вам эти награды!» Слуга распахнул первый футляр, и государь начал объявлять княжичей одного за другим все в том же алфавитном порядке. Первыми в списке значились те, кто отразил нападение в Великом княжестве Киевском, а второй волной — уже участники уничтожения Сейма. «Я хлопал вместе со всеми, слушал речь государя и негромко поздравлял возвращающихся на свои места княжичей». Впрочем, все это было очень сдержано. Хотя я видел по лицам некоторых, мероприятие оставит неизгладимый след в их жизни и памяти. «Княжич Романов Дмитрий Алексеевич», — объявил Михаил II, и я поднялся со своего места, чтобы пройти к трибуне. И пока я преодолевал расстояние до сцены, государь перечислял. «За проявленное мужество при спасении людей», В Великом Княжестве Киевском вручается Орден Мужества. За весомый вклад в защиту Великого Княжества Киевского вручается Орден Святого Князя Владимира Второй степени. За проявленный героизм в отражении нападений врагов Русского Царства – «Вручается орден святого апостола Андрея Первозванного!» В зале установилась абсолютная тишина, будто кто-то выключил звук. И под это общее молчание я взошел на сцену, чтобы получить высшую государственную награду из рук государя Русского Царства.